Глава десять. Горечать зелье заставила поморщиться. Леди Мари, Леди Мари, вам лучше? Голос наставницы звучал спокойно. Да, только запить бы чем-нибудь эту гадость. Слава богине, меня приподняли и в руки дали стакан с водой. Завтра утром лорд Назук уезжает, и советник следит тоже. Почему так скоро? Я с усилием открыла глаза. Долго я была без сознания. Вы три дня в бреду метались. Лорд Леон привозил королевского лекаря. Я поморщилась. Опять этот лорд. Черти бы его побрали. Госпожа Ситаби, позовите Касси. Мне надо одеться и поговорить с лордом Назуком. Я поднялась и отправилась к купальню. Взгляд натолкнулся на огромный букет белоснежных цветов и коробку, в каких хранят драгоценности. «Откуда это?» — спросила у только что вошедший Шелл. «Это от лорда Леона», — заулыбалась служанка. «Он был так расстроен вашим нездоровьем?» «Шелл, милая, будь добра, отнеси цветы в гостиную украшение обратно лорду Леону». «Но, леди, вы даже не посмотрите?» «Ни к чему». Касси прибежала быстро, помогла привести себя в порядок и одеться. Внизу уже ждали друзья. Оказывается, сознание я лишилась уже в карете. Ригель убедилась, что у наставницы имеются все необходимые зелья. Мэтр Ракелс нам делал. Она уехала обратно во дворец, где рассказала мужу о том, что после разговора с лордом Леоном мне опять стало плохо. Нашли лорда, когда его осматривал лекарь. Решили выяснить, что случилось у меня, когда я приду в себя, потому что он был страшно зол и говорил что-то об испорченном сапоге. При этих словах я хихикнула. Друзья переглянулись, но продолжили. На следующий день лорд прибыл, чтобы поговорить со мной. Когда узнал, что мне не здоровится, привез королевского лекаря, Видимо, не поверил словам Рюгель. Лекарь осмотрел меня, проверил зелье, что привезла Сетаби из клана, согласился, что не может предложить ничего лучше, и отбыл вместе с лордом. А через час принесли цветы и украшения для меня. «Мари, мы прямо в от Отчего так расферепел лорд Леон?» – закончил Телан. «Я рассказал свою версию». Минуту стояла, гробовая тиши... Минуту стояла гробовая тишина, а потом дома гласил хохот. Смеялись все. — Ну, я вообще-то испугалась, — проговорила, когда смех друзей утих. — Мари, ты правда его ударила? Ригель вытерла выступившие слезы кружевным платочком. — Знаешь, мне во дворце потихоньку рассказали, что лорд Леон защитил от насильников даму, имя которой неизвестно, отчего немного пострадал. Вот оно как. Я откинулась в кресле и тоже улыбнулась. Значит, он благородный защитник дам. Забавно. Леон опасен, Мари, вдруг серьезно произнес Телан. Не думаю, что после случившегося он посмеет решиться на что-то подобное. Но все же будь осторожнее в общении с ним. Не надо провоцировать его на агрессию. Я задумалась, как же мне быть? В холле послышался шум. Через пару секунд дверь гостиной распахнулась, и Леон собственной персоной втолкнул плачущую шею. У него в руках была злополучная коробка, а глаза яростно блестели. «Прошу прощения за вторжение в ваш дом», – прошепел лорд, по-видимому, пытаясь удержать гнев. «Но ваша служанка принесла обратно мой подарок». И я узнала от нее, что вы даже не соизволили его открыть. Я поднялась. Спокойно подошла к девушке. Обна... Я поднялась. Спокойно подошла к девушке. Обняла ее за плечи. Он что-нибудь сделал с тобой? Спросила, заглядывая ей в глаза. Девчонка замотала головой, и я увлекла ее к двери, за которой уже стояли встревоженные Касси и Юлония. Я поговорю с лордом Леоновым. Извини, что подвергла тебя такой опасности. Легко потолкнула девушку к матери и закрыла двери. Затем обернулась и смерила лорда равнодушным взглядом. Обогнула его по дуге и вернулась в свое кресло. Не забывайте, леди Мария, кем я являюсь, высокомерно произнес мужчина. Я помню. Глядя мимо него, произнесла тихо. Вы, благородный лорд, «А я простая человечка, как пыль на ваших сапогах». Взглянула прямо в горящие бешенством глаза. «И зачем я вам нужна? К чему подарки?» «Мне бы хотелось поговорить с вами наедине». «Помнится, мы уже говорили наедине». Холодно заметила в ответ. «Мужчина качнулся ко мне, но перед ним вырастил ланы на зуб. «Вы не вовремя, лорд Леон». Леди Мария пришла в себя только пару часов назад. Жестко произнес Телан. Вы и так уже навредили ее здоровью. Мужчина быстро взглянул на меня, сжал зубы, коротко кивнул, развернулся и вышел. Не удержался, хлопнул дверью. В холле послышался звук разбитого стекла. На меня глядели три пары осуждающих глаз. А что, я его не провоцировала? Даже не стала ругать за то, что он напугал служанку, пожалуй, плечами. Мари. Назук уселся в кресло и устало потер глаза. Он ведь тебя по паркету размажет. Может, вернешься со мной в клан? Нет. Так будет только хуже. Он решит, что я боюсь. Было бы неплохо, если бы вы погостили еще. Я с надеждой посмотрела на мужчину. К сожалению, дела в клане требуют моего присутствия. А мы можем задержаться на пару дней. Правда, любимый? Ригель подмигнула мне, и я облегченно выдохнула. Через два дня я согласилась на уговоры Ригеля Тилана отправиться с ними в их имение. К этому времени я уже восстановилась. Оставила госпоже Ситабе доверенность на пользование банковским счетом и отбыла в имение советника. Две недели, проведенные в гостях, были похожи на сказку. Я любовалась уже начавшей полнеть Рюгель. Всегда влюбленными взглядами, которые бросал на нее тилан Мы много времени проводили в ближайшем лесу. Собирали цветы и ягоды. Глядели, как играют дворовые дети. А потом Телана вызвали во дворец. Разумеется, Рюгель уже никуда не поехала. Теперь ей надо было думать о малыше, который должен был появиться через три месяца. Я осталась с ней. Но через два дня прибыла госпожа Сетаби на съемной карете с письмом от Телана. Были письма и для Назука, и для начальника службы безопасности особняка. В том письме, что предназначало жене, Тилан сообщал, что возле особняка клана Пафор постоянно дежурится глядатая. Лорд Леон перешел к активным действиям. Он выправил у короля разрешение жениться на мне до окончания траура и теперь ожидает только моего приезда. Я удивленно посмотрела на Рюгель. Король может приказать мне выйти замуж? Моего подданные Мари, но в нашем особняке тебе ничего не грозит. Живи здесь сколько потребуется. То есть мое желание никого не интересует? Ты наследница сильного клана. «Назук, конечно, будет защищать твои интересы, но... но для него это будет чревато. Закончила я за нее, впрочем, впрочем, как и для вас, за помощь мне», — подумала про себя. Вечером, оставшись одна, я села за письменный стол. Нет, я не могла позволить пострадать тем, кто принял меня как родную, кто поддержал, когда было плохо, кто не дал упасть в пучину отчаяния то учил и защищал. Через три часа письма Рюгелиев мужу на Зуку и госпожи Сетаби были готовы. Я умоляла их не искать меня и простить за бегство. Моя цель ⁇ найти мужа. Ну а если мне удастся найти доказательства его гибели, то вернусь когда-нибудь, когда боль утехнет. Все-таки у меня нет в этом мире никого ближе. Знала, что буду скучать, но выбора. Лорд Леон мне не оставил. Не могу ему позволить распоряжаться моей жизнью. Кошель, набитый золотом, перекочевал в обыкновенный дорожный мешок. Там уже были смены белья и другие необходимые дороги мелочи. Письма я оставила на столе. Когда утром меня придет будить служанка, они попадут адресадом. Значит, у меня 6 часов. Немного, конечно, но я постараюсь уйти подальше. Теперь... Надо не попасться на глаза охране и конюху. В коридоре я остановилась у дверей госпожи Ситаби. Хотелось обнять ее напоследок, но так рисковать, конечно, не стоит. И я как можно тише пробиралась в конюшне. Хвала небесам, на пути мне никто не попался. Протиснувшись внутрь, услышал здоровый мужской храп. Конюх спал, расслабилась. «Леди Мари, стоит поторопиться!» «Через четыре часа рассвет!» — услышала я голос своей наставницы. «Госпожа Ситаби, что вы тут делаете?» — спросила ошарашенно, наблюдая, как женщина с натягивает подпругу. «Жду вас, как видите!» — усмехнулась она. «Мари, я слишком хорошо вас изучила. Только не пойму, что вас так задержало. Я письма писала, растерялась. Управилась бы быстрее, если бы знала, что вам писать не обязательно». Поторопимся, а то действие сонного зелья скоро закончится. Моя замечательная наставница позаботилась о том, чтобы нам никто не помешал. Слуги, охрана и конюх. Все получили вечерний лаш сюрпризом. Утром мы встречали на границе клана. Перебрались через широкий ручей и остановились передохнуть. Что догонят, я не боялась. Во-первых, еще рано. Во-вторых, мы держались в стороне от больших дорог. Разумеется, это замедляло движение, но давало другие преимущества. Карту я запомнила хорошо, и двигались мы довольно уверенно. В сидельных сумках нашлись стесные припасы. Мы отошли подальше от дороги и легли, завернувшись в теплое одеяло. «Госпожа Ситаби, вы прямо как заправский путешественник», — усмехнулась я, глядя на свою наставницу. «Мари, я ведь не всегда этикет преподавала». Было время, когда мы с моим покойным мужем колесили по всему королевству. Он у меня был хорошим купцом. Мы познакомились, когда он через наше село товары вез. Да в нашем доме на постой остановился. Женщина замолчала. А что дальше было? Дальше она улыбнулась. Заприметил он меня тогда. А через полгода, когда обратно ехал, посватался. Откуп богатый родителям предложил. В наших краях так принято было. Ну и забрал меня. А потом? Потом? Потом любовь была такая, о которой в книжках пишут. От которой ни земли, ни неба не видишь. Только его. Он центр мира. Я тогда ребеночка под сердцем носила. Напали на нас. Его убили, меня... В общем, потеряла я и мужа, и ребенка. Они у дороги меня бросили, думали, умерла. Уж больно много крови было. А я выжила. Меня оборотни подобрали. Отец назок тем отрядом командовал. В клан к себе забрал. Да и не дал счета жизни свести. Так ей и осталась на попечении бабки его. Грамотная женщина была. Простите, что вспомнить заставила. Я шваркнула носом, утирая слезинку. Я потому с тобой еду, Мари то и надежду не потеряла. Ждешь своего мужчину. Бывает, что любимого только надежда до ожидания женщины и могут спасти. Пусть в это и не особенно верят. Не понять неждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Тихо процитировала знакомые строчки. Именно так, Мари. Давай поспим. Нам до вечера надо к постоялому двору успеть,